2871 год от Великого Исхода, восьмой день месяца Агнца. Арция, поле у деревни беток Хвала святой Майрасти, это ведьма засела в палатке. Не хватало еще, чтобы она околачивалась тут вместе со своим крыльчонком и лезла не в свое дело. Спору нет, одним махом отделаться от основных врагов всегда заманчиво, а победители не судят. Тагаре давно было пора поставить на место, а вот крыси взял да и ушел, если бы только он. Если ничего не предпринять, из убитого герцога скоро сделают мученика и святого почище Эрасти. Будь у эфранской ведьмы на плечах голова, она бы вела себя иначе, а она захмелела от крови, как бракованная гончая. Натравить на Тагаре молодых ослов, жаждущих мести, было хорошей идеей, но затем... Прилюдно убивать старика и мальчишку не стоило. А те еще умерли, как герои баллад. Наверняка Менестрелли уже настрочили всяческой слезливой дури, которую потом из крестьянских голов вилами не выцарапаешь. Проклятый! Да что ж там происходит-то такое? Батар с детства завидовал многому и многим, в том числе и тем, кто хорошо видит. Неглупый человек, опытный военачальник и умелый боец, он был близорук. Это было неудобно и унизительно, особенно в юности, когда Шарло и Анри, видящие не хуже морских орлов, по доброте душевной подсказывали приятелю, что и где происходит. Шарло вообще мог бы поменьше лезть ко всем со своей помощью, глядишь, жив бы остался и других с собой не утянул. Маршал поплотне закутался в плащ и собрался было наорать на адъютанта просто так, чтобы сорвать настроение, но из кипящего котла вынырнула фигура в шлеме с обрубленными перьями и тяжелым галопом направилась к командному пункту. Мессир Фарбье вполголоса словно бы про себя пробормотал адъютант, получив в ответ ожидаемое «без тебя вижу». Командующий левым флангом, на ходу поднимая забрало, подскакал к маршалу и сходу потребовал вина. «Что там?» – нетерпеливо бросил батар, пока герцог пил. «Сам проклятый ногу сломит. Одно точно. Против нас, Раули Рефло. Внучек?» «Не может такого быть. Ему здесь взяться неоткуда. Просто констигну его взяли». «Я его сам видел», — бросил Фарбье. «Правда, издали. И что-то не хотелось мне после всего сходиться с ним поближе. Шарло его слишком хорошо обучил». «Как он сюда попал-то? Чего об этом думать? Рефло здесь, значит, маленький Тагере тоже. Так что все в сборе». «Ты его тоже видел?» «Нет пока. И желанием не горю. Мы сейчас на опушке леса крутимся. Что дальше?» «А какого беса вас туда занесло?» «Какого?» «Они хотели нас обойти, а я не дал. Столкнулись лоб в лоб. Рауль дрался как демон. Да оно и понятно, после такого-то. Нас больше раза в три, да еще вопрос был, кто кого. Да еще при эдаком ветре. Вот ведь зараза!» давай дальше Они вдруг отошли, да диковина как-то, к лесу, хотя к лагерю-то, пожалуй, им не пробиться было, а по собственным следам идти дело тухлое. Мы за ними, но куда там, они, видать, эти леса вдоль и поперек облазили, нашли какой-то проход в буреломе. «Видел бы ты эту опушку, прямо форт какой-то. Рауль не дурак, Лучников поставил его оттуда не выкурить. Потери у тебя большие? Терпимые? Тогда вот что». «Оставь стрелков приглядывать за Раулем, а сам попробуй зайти в тыл их лагеря». «Понял, не дурак, но и Мальвань не дурак. Я тебе помогу». Фарбье спорить не стал, выпил еще вина, взял у оруженосца шлем и поскакал к своим. Конрад Батар посмотрел ему вслед. «Что ж, пока слева все не так уж плохо. Правый фланг беспокоил маршала куда сильнее». Там баронская конница попала под удар всадников Мальвани, который умудрился посадить сзади латников-лучников. Вдобавок тагары каким-то образом провели своих стрелков в тыл развечившим уши баронам. Те шарахнулись в бок и при этом смяли ополченцев, готовящихся наступать в центре. Впрочем, эти ослы с удовольствием смялись, умирать за луменов их явно не тянет. Пока они перестраивались, конные стрелки Тагере, прикрытые щитом ветра, бросились вперед по всему центру. Это было дьявольски похоже на разведку боем, но Батар был вынужден двинуть им навстречу рыцарей первой линии. Противники боя не приняли, отступив за вогнутую дугу укреплений. Нужно быть сумасшедшим, чтобы так укрепить свой центр, или они в этой буре перепутали стороны света, а потом было некогда исправлять ошибку. Очень даже может быть. Похоже, центр Тагаре уязвимее флангов, значит, нужно бить туда. Надо захватить лагерь, а оттуда ударить в стороны, по лесу их никак не обойти. Снег, бурелом, только прорыв остается. Рассечь надо и добивать по яночке. Людей хватит и на то, и на это, чтобы сковывать Рауля. И кто у них там слева? Когда Батар двинул туда подкрепление, тагеры отошли, заманив преследующих на рогатки, за которыми насмерть встали спешившиеся рыцари. Там видели королевскую сигну, значит, Филипп. Разумеется, Фарбье и вправду видел Рауля, хотя Кошкин сын обычно отвечает за свои слова.